Голова шестая. Я потянулся к сумке на поясе, где спрятан электромагнитный пистолет. Кирилл и его напарник скинули рельсотроны, сматываясь сверху «Дрон! Похож на вчерашний!» — услышал я голос парня с веснушками. «Следи за ним, но не стреляй!» Леонид сказал, чтобы никаких агрессивных действий не предпринимали, пока нет угрозы для жизни, — предупредил Диего. «А как мы определим, есть ли угроза?» — спросил Рустам. «Я способен предвидеть опасность и нейтрализовать ее заранее», произнес псионик. «Да, именно так и была достигнута победа над искусственным интеллектом, хотя он был прекрасным тактиком, просчитывающим ситуацию до мелочей». Казалось, его невозможно победить, и только благодаря псионикам это удалось. «Одно дело, когда ты все просчитываешь до мелочей, а другое, когда враг учитывает не только все твои действия, но и предвидит их последствия». Осознавший себя и и Всегда побеждавший, внезапно начал терпеть одно поражение за другим. До самого последнего момента он не мог понять, как людям удается превосходить его в ситуациях, когда он, просчитав действия на несколько шагов вперед, имел все шансы на победу. Он не сумел выявить, как люди раскрывают его планы, разоблачают его внезапные хитрые тактические маневры, как успевают реагировать. и и так и погиб в неведении. Умение заглядывать в будущее – вот одна из сильнейших способностей психоников, но не единственная. Только вот я не особо ими интересовался, так что почти ничего о них не знал. Надо все же как-нибудь расспросить Кирилла. Тем временем дрон приблизился, завис в десяти метрах над нами. Даже отсюда, глядя на небольшой объектив камеры, я разглядел, как что-то в нем то сужается, то расширяется, фокусируя изображение. Несколько долгих секунд он наблюдал за нами, потом развернулся и стремительно набрав высоту, исчез. «Полагаю, можно идти дальше», — произнесла Валентина. «Почему так думаете?» — спросил один из инженеров. «Потому что, если бы они хотели запретить нам подходить к кораблю, то сделали бы какое-нибудь оповещение», — предположила девушка. «Не стоит мерить логику и мышление пришельцев нашими мерками», — сказал Кшиштов. «Даже если они, предположим, похожи на нас, то могут думать совсем иначе». У них иные моральные принципы и отношения к окружающей действительности. «Как бы то ни было, нам все равно придется подойти к кораблю», — произнес Диего. «Спецназ, прикройте нас, если что. Пойдемте, господа». Из-за размеров корабля мне представилось, что идти до него не так далеко, но, как оказалось, расстояние от лифта до корпуса инопланетного судна около 150 шагов. Это похоже на эффект с горами на горизонте. Кажется, что они не так далеко. но в реальности до них десятки и десятки километров. Вскоре подошли к кораблю. Белая поверхность гладкая и ровная, без единой царапинки. Вы говорили, тут есть потенциальный вход, уточнил Кшиштов. Да, вот. Киего подошел к лотну и коснулся поверхности обшивки. Тут, пусть это и не видно обычным глазом, есть небольшая щель. Она идет вверх на 3 метра, затем поворачивает под углом несколько раз и в итоге образует подобие двери шириной в семь метров, и 3 метра в высоту. «Учитывая, что до самого низа корабля еще метров пятьдесят, не высоко ли для выхода?» — спросил я. С первого взгляда располагать выход так высоко нелогично, но теперь представьте, что корабль жестко приземлился и выход оказался ниже поверхности. Или если приводнился, то оказался под водой. Также выход должен быть расположен так, чтобы пассажиры с верхних этажей добирались до него быстрее. Ну и как мы успели убедиться, выходов тут несколько. Возможно, этот не предназначен для выхода путешественников. Может, это выход из ангара каких-нибудь гравелетов. Как бы то ни было, перед нами явно вход в корабль. — Вопрос только в том, как его открыть, — произнес Кшиштов. — Если честно, мы обследовали все вокруг. Если бы это был обычный вход, то, по логике, он должен был открываться как изнутри, так и снаружи. Иначе как попасть в корабль? Но никакой панели управления или чего-то иного не нашли. — Вообще-то у нас есть один способ, но господин Браун настоял, чтобы сначала Псионик осмотрел это место. — Кирилл, вы можете как-нибудь помочь? — Мне потребуется время, — сказал спецназовец. — И в таком случае я не смогу обеспечивать вашу защиту. — Я справлюсь, командир, — прозвучал голос веснущего парня. — Хорошо, Вильфред, не подведи. Кирилл подошел вплотную, коснулся обшивки рукой и замер. «Мы пока запустим дрон, просканируем сектора 12 и 13», — сказал Рустам. «Что за сектора?» — спросил я. «Мы всю поверхность корабля условно поделили на сектора. Проводим детальное сканирования в надежде найти вот такие же проходы или что-то иное». Инженеры вместе с Рустамом поставили небольшой стол, на нем разместили портативный компьютер. Дрон, тем временем, выплыв из ящика, поднялся на небольшую высоту. Форма дрона выполнена в виде двух тарелок, накрывающих одна другую. Камера небольшая, но дает четкое изображение. Помимо нее есть маленькая дверца под днищем. Когда она открывается, из дрона выдвигаются манипуляторы, лазерный резак и небольшой сканер, схожий с тем, что имеется у Валентины. Дрон плавно поднялся и улетел в сторону нужного инженерам сектора. Сами инженеры и системный администратор уставились на изображение, передаваемое с него. В отличие от поверхности, здесь, на глубине, атмосфера не столь разлеженная, но все равно звука почти не слышно. «Интересно, это ведь краска?» — раздался голос Кшифтоха. «Ни за что не поверю, что из сплава меди можно получить такой белоснежный цвет». Я присоединился к астрофизику. Обшивка корабля настолько белая и блестящая, словно покрытая эмалью. Удивительно, что нет ни одной царапины». А ведь этот корабль предназначен для путешествия межзвездами, произнесла Валентина, подходя к нам. Межзвездное пространство пустое, так что ничего с его обшивкой не должно было случиться. Разве что если бы он пролетел сквозь туманность со скоростью света. Возможно, есть что-то предохраняющее его от повреждений. Может, какой-то гравитационный щит. У нас уже созданы гравикомпенсатор и гравитационный каркас, а также антигравитационные двигатели. Может, инопланетяне научились использовать гравитацию для защиты корабля? Предположил Кшиштоф. «Дело даже не в этом», — сказал я. «Понимаешь, он ведь бухнулся на этот спутник, а потом сотни, а может и тысячи лет его поливало водяными выбросами, пока над ним не образовался слой льда в 200 метров». Но такое могло произойти за пару-тройку сильных выбросов или из-за смещения льда. «Знаешь ли, приливные силы из-за близости Юпитера тут очень сильны». Так что здесь вполне могла лопнуть кора, корабль мог провалиться в расщели, но и сверху ее просто залило водой, вырвавшейся из недр. Конечно, на станции предполагают, что корабль лежит тысячу лет, но может быть и так, что он здесь находится всего лишь лет двести, — возразил Пшиштоф. Я заметил, что Кирилл отошел от обшивки. Ну как? — раздался голос Диего в общем канале. — Это выход из ангара. Там расположена планетарная техника, — сказал Кирилл. Открывается только с той стороны, либо с пульта управления на самом корабле. Интересно, как он это понял. Надо будет по прибытии на мобильную базу распасить его. Тогда сейчас закончим сканирование и вернемся. Я глянул на индикаторы в левом нижнем углу. Кислорода хватит еще на три часа работы. Надо будет потом попросить заменить в скафандре систему воздухоснабжения на более объемную, потому что если мы соберемся проникать внутрь корабля, то работать придется часов по десять. Спустя час мы вернулись в лабораторию. Диегор пошел запрашивать разрешение на вскрытие корабля. Как я понял, собираются использовать тяжелый лазерный резак. Вырезать будут ту дверь, потому что уверены, что за ней ангар. Надеюсь, им не придется долго уваривать Джеймса Брауна. Но вдруг чрезмерно осторожный в заместитель председателя правительства решит, что так мы произведем от агрессии. С другой стороны, не смотреть же на этот корабль. Надо что-то делать. Я уже переоделся в рабочий комбинезон. Двери с легким шипением раздвинулись в стороны, пустив меня в столовую. Внутри оказалось малолюдно. Четверо спецназовцев сидели в углу, играя в покер. Чуть в стороне Кирилл, перед ним развернута голограмма с текстом, фиолетовые глаза внимательно всматриваются в строчки. Видимо, почувствовав мой взгляд, он посмотрел на меня, губы тронула улыбка. — Ты что-то хотел спросить, Алексей? — раздался в голове его голос. Я вздрогнул. Все произошло слишком неожиданно, но, похоже, моя реакция только позабавила спецназовца, так как улыбка его стала шире. Не дождавшись ответа, Кирилл опустил взор, продолжил чтение. «Не знал, что ты умеешь передавать мысли на расстоянии», — признес я, подойдя спустя две минуты с подносом, полным еды. «Можно?» «Да, присаживайся». «А насчет передачи мысли, к сожалению, радиус не такой уж и большой. Я могу это делать метров за ста». но, несмотря на такое небольшое расстояние, псионики помогали координировать действия бойцов во время войны с искусственным интеллектом, без использования передатчиков. ИИ имел достаточные мощности, чтобы быстро и легко перехватить, расшифровать и подменить все виды сигналов, которые люди использовали для связи. Именно из-за этого большинство армий мира и было разгромлено. Я поставил поднос на стол и присел на стул, который чуть скрипнул ножками по полу, сдвинувшись под моим весом. Итак, ты о чем-то хотел меня спросить. Да. Как ты определил, что скрывается за дверью и как она открывается? Пошел в состояние транса и мысленно представил, что дверь открывается. Проникнут и все там осмотрел. Внутри два десятка сигарообразных аналогов наших гравилетов на антигравитационных подушках. Я думаю, их используют для полетов в атмосфере планеты. Еще я увидел небольшую рубку управления. Подозреваю, что там есть пульт, который и управляет системами в ангаре. «Оказывается, вы, псионики, очень необычные люди!» Кирилл рассмеялся. «Да уж, это точно!» «Нет, я знал, что вы необычные, но не думал, что настолько засмеявшись, произнес я. Спецназовцы с интересом поглядывали в нашу сторону. Вначале я подумал, странно, что они играют, а их товарищ сидит в стороне, но быстро понял, что со способностями псионика он просто обчистит их. Я задавал этот вопрос еще на исследовательской станции, спрошу и сейчас». Что ты еще умеешь?» Кирилл усмехнулся, на миг задумался, потом протянул руку к моей вилке. Внезапно столовый прибор поднялся в воздух. В старину говорили, что мысль материальна. Сейчас я доказываю это на практике. Я никак не напрягаюсь, но четко представляю, как вилка взлетает вверх, и мое воображение настолько сильное, мысль настолько ясная, что она как будто материализуется. А еще вот это. Внезапно, словно само простанство, изогнулось, вилка сложилась пополам. Может показаться, что я согнул вилку, но это не так. Само пространство в этом месте преломилось, и точки на концах вилки соединились. Псионика – это огромное, неисследованное поле. Само ее существование нарушает привычные законы физики, но псионика существует. Более того, пусть религии исчезли с того момента, когда люди получили доступ к бесконечно долгой жизни, но наш мир не стал аморальным, и люди так или иначе все еще прописывают те нормы в законах, что когда-то были прописаны в главных священных книгах. Все потому, что есть псионика, потому что она отвечает на главный вопрос. Есть ли душа? И какой ответ? Спросил я. Вместо ответа Кирилл лишь хитро улыбнулся. После обеда я вернулся в лабораторию. Мне стало оживленнее, хотя бы потому, что прибыл еще корабль, а с ним главный инженер Вадим Крутиков и заместитель председателя правительства Джеймс Браун. Они привезли с собой мощный лазерный резак. Похоже, Джеймсу убедили, что корабль нужно все-таки вскрыть. «Готовься, Алексей. Скоро опять на выход», — услышал я рядом голос Кшиштофа. «Сейчас. Только попрошу, чтобы заменили систему воздухоснабжения. Интересно, как его вообще уговорили?» «Из того, что я слышал, ему вроде как внушили, что вскрытие корабля — акт спасения, ибо корабль потерпел крушение. Мы его откопали. И если пришельцы живы, то заперты внутри, и это будет спасательная операция». Похоже, он дал себе уговорить, потому что в правительстве ждут результата, — предположил я. Не хотел бы я быть на его месте. С одной стороны, нужно принимать серьезные решения, а с другой, если его решения приведут к негативным последствиям, то на него же и повесят всех собак. Спустя пару минут мне удалось выловить Вадима. Я сообщил ему, что думает по поводу системы воздухоснабжения. Главный инженер быстро согласился, отдав приказ о замене. В общем-то, раньше хватало и малой системы, но учитывая, что сейчас выходы за пределы базы будут более долгими, соответственно, и воздуха потребуется больше. Через час мы покинули базу. Лазерный резак хоть и именовался большим, но таковым, на мой взгляд, не являлся. По размерам он не намного больше рельсотрона. Вот что действительно большое, так это атомные мини-электростанции. Мы взяли с собой две, два таких здоровенных чемодана. Установка способна выдавать постоянный лазерный луч мощностью до 1 мегаватта в течение длительного времени. Этого слегка и хватит, чтобы прорезать корпус корабля, из какого бы крепкого металла он ни был сделан. В состав группы вошли все те, кто был возле корабля ранее, за исключением Диего, который отправился обратным рельсом на станцию. Также к нам присоединились Джеймс и Вадим, а к Вилфреду и Кириллу еще двое спецназовцев. Лазеры станции перевозили на специальной антигравитационной платформе. Наш караван быстро выдался к лифту. Спускаться пришлось в два захода. Сначала пара человек и техника, потом оставшаяся группа. «Быстрее бы вскрыть его», — раздался в общем канале, — голос Кшиштофа. Инженеры поддержали его дружным гулом. Я же почувствовал легкий страх, заглушаемый интересом к развитию ситуации. С одной стороны, мне очень не хотелось входить в этот корабль. С другой же я сгорал от любопытства. Резак настроили и подготовили к работе в два счета, словно всю жизнь готовились к этому моменту. Лазерный луч хищно впился в обшивку, она тут же покраснела, а затем побелела и стала оплавляться, застывая по сторонам от разреза бесформенной и черной массой, напоминающей комки грязи. Спустя минуту крышка медленно упала на землю, открыв нашим взором черный прямоугольник прохода. Переведите шлемы в режим ночного видения, последовала команда Кирилла. Ангар испортил мое эстетическое представление о корабле. Внешне он был гладким и красивым, ангар же словно элемент из другого корабля. Повсюду металлические балки, гравилеты стоят как попало, кое-где видны мусор и ржавчина Стоило нам зайти, как все почувствовали привычную гравитацию. Похоже на корабле инопланетян работает гравитационный каркас или его аналог. И все же гравитация чуть ниже земной. Немного, но ниже. Вот, значит, какая сила тяжести у них на планете, раздался голос Кшиштоха. Показатели температуры поднялись, более того, наблюдаю внутри корабля атмосферу. Вдоль стены фиксирует тонкий гравитационный слой. Похоже, именно он не дает воздуху покинуть корабль из проделанной нами дары, произнес Вадим Крутиков. Давайте тогда проанализируем воздух. Тихо. Резко скомандовал Кирилл. Всем боевая готовность. Я чувствую несколько живых существ стремительно приближаются к нам с разных сторон.